Земля. Юлия Морозова. Еще один день из моего личного дня, Сурка. Дом, работа, дом. Так можно описать почти все мое не самое радостное существование. Подруги иногда подшучивают, что я, как говорится, много кушать, точнее зажраться. Может, это и так. У меня есть престижная работа начальника отдела продаж крупной компании. Красавец муж, хороший дом и достаток. Но почему-то это давно не радует. С мужем отношения в последнее время странные. Нет, мы не ссоримся. Не из-за чего. Ха, о чем могут поспорить два абсолютно равнодушных друг другу человека? По утрам здороваемся, завтракаем, обмениваемся ничего не значащими словами и расходимся по работам. Вечером встречаемся и сидим каждый в своем ноутбуке. Он в танках, а я в книгах читая о прекрасных мирах магии и любви и страстных мужчинах. Даже в постели нет поводов ни для радости, ни для обид. Как-то равнодушно все. Наверное, в этом и есть причина моей отмороженности в нашей семье. Лёша хороший, добрый и симпатичный мужик, но полный эгоист в личных отношениях. Получил удовольствие и отвернулся спать, а что чувствую я, его никогда не интересовало. Детишек не завели. Мне уже 35 лет, ему 40, и детей он не хочет. А мне при таком раскладе, как говорится, и не надо. А раньше... Раньше я мечтала о детках. У нас с родителями была многодетная семья и большой дом в селе. В доме всегда было шумно и весело. И пусть мама с папой не баловали нас лишними подарками и дорогими вещами, но все необходимое у каждого из детей было. Родители любили нас одинаково сильно. Да и между собой пятеро девчат и три сына были практически неразлучны. Мы и сейчас дружны. Я всегда с особой теплотой вспоминаю детство и часто звоню отцу. Мама, к сожалению, умерла год назад. Ночью мне снова приснился странный сон, в котором вокруг меня бегает толпа моих детишек, я улыбаюсь и бегаю за мечом за ними, а на сердце тепло и уютно, как будто вернулась из долгого путешествия домой. А утром все пошло наперекосяк. Я проспала. Машина отказалась заводиться. Такси слишком долго не было. Начальник в гневе звонил каждые пять минут. Но, видимо, и этого было мало. Как только я вышла из такси, мне стало плохо, голова закружилась, подкатила дурнота, в голове зазвучал набат гулких и громких голосов. Не удержавшись за дверцу машины, я все таки упала. Дальше была темнота и чувство полета.